Глава десятая. Плато Мон-Сан-Жан. Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея. Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по керосирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее. Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на одно мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности. Колонна Ватье пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороною левей, пришла в целость. Кирасиры ринулись на английское коре. Они неслись во весь опор, отпустив поводья с саблями в зубах и с пистолетами в руках. Такова была эта атака. В сражениях бывают минуты, когда душа человека ожесточается и превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском, и тут наступило нечто страшное. Весь фронт английских коре. Был атакован одновременно. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки. Второй расстреливал их. За вторым рядом канониры заряжали пушки. Фронт каре разверзался, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах керосир, керосиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные конями. Штыки вонзались в брюха кентавров. Вот причины тех уродливых ран, которых, быть может, не видели во время других битв. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя. Каре были уже не батальоны, а кратеры. Керасиры — не кавалерия, а ураган. Каждая каре превратилась в вулкан, атакованный тучей. Лава боролась с молнией. Крайняя коре справа, лишенная защиты с двух сторон и подвергавшаяся наибольшей опасности, была почти полностью уничтожена при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане и хранивший полнейшее спокойствие, опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью, а Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминавшим об Аргосе. Лотиан – коренная область Шотландии, которая названа здесь как символ родины для шотландцев, так же как город Аргос для древних греков. Сабля Кирасира, отсекшая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню убив певца. керосирам, сравнительно немногочисленным, да еще понесшим потери во время катастрофы во враге, противостояла чуть ли не вся английская армия. Но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем, несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой роковой ошибкой. Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у Керасир оказалась английская кавалерия. Впереди каре, позади Сомерсет. Сомерсет означал 1400 гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую — Трип с бельгийскими карабинерами. Керасиры, атакуемые с фланга с фронта, спереди из тыла, и с тыла, пехотой и кавалерией должны были отбиваться сразу от всех. Но разве это имело для них значение? Они стали вихрем, их доблесть перешла границы возможного. А в тылу у них непрерывно гремела батарея. Вот почему эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоо. Против таких французов могли устоять только такие же англичане. То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв души доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот. Их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями лефевра де Нуэта. Плато Мон сен жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту. В этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились в рукопашную. Каре продолжали держаться. Они выдержали 12 атак. Под неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась два часа. Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь керосиры ослаблены при первой же своей атаке, катастрофой в Лажбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Бадахос — испанский город, ставший местом ожесточенного сражения войск с непокорившейся Наполеону Испании, с французскими войсками. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя в полголоса «Великолепно!» «Сплендит!» — подлинное его Выражение, примечание автора. Кирасиры уничтожили семь корей из 13 захватили или заклипали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору к ферме Бель-Альянс тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями. Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение — Было похоже на поединок между двумя стервенелыми ранеными бойцами, когда оба, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый? Борьба на плато продолжалась. Докуда дошли керасиры? Никто не мог бы это определить. Достоверно одно. На следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги, на Невель, Женаб, ла Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы Кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из тех, кто поднял труп, до сих пор проживает в Монсенжане. Его зовут Дегас, тогда ему было восемнадцать лет. Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась. Кирасиры не достигли желанной цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало и тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Нея держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю. Но поражение англичан казалось неизбежным. Армия истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. — Подкреплений нет, — отвечал Вирингтон. Пусть умирает. Почти в ту же минуту это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий, Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал пехоты, а где я ее возьму, рожу, что ли? Однако английская армия была более истощена. Яростные броски исполинских эскадронов в кованых керасах с остальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк. Иными батальонами командовали теперь капитаны или лейтенант. Дивизия Альтона, уже сильно пострадавшая при Геэссенте, была почти истреблена. Неустрашимые бельгийцы из бригады Ван Клузе устилали своими телами ржаное поле вдоль Невельской дороги. Не осталось почти ни единого человека от голландских гренадеров, которые в 1811 году вместе с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Оксбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, Было раздроблено колено. У французов во время атаки Кирасир выбыли из строя Делор, Леретье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар. У англичан Алтон был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван Мейрен убит, Омптеда убит. Генеральный штаб Верингтона опустошен — На долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. Второй полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков. Первый батальон тридцатого пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат. В 79-м полку Горцев было ранено 24 офицера, убито 18 офицеров, уничтожено 450 рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда с полковником Гаке во главе. Его впоследствии судили и разжаловали. Испугавшись рукопашной схватки, показал тыл и бежал через Суанский лес, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, были кинуты. Голландцы под саблями французской кавалерии вопили спасите. От Веркуку до Гренандаля на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя вся местность по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мельхене и Людовика XVIII в Генте. Принц Конде, Луи-Жозеф Бурбон, был командующим контрреволюционной армией французских дворян-эмигрантов. Гент — бельгийский город, куда бежал Людовик XVIII во время ста дней. Если не считать слабого резерва, построенного эшелонами за лазаретом на ферме мон сен жан и бригад Вивиана и Вандлера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, орудия были сбиты с лафетов. Эти факты подтверждает Сиборн, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к 34 тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Железный герцог, прозвище Верингтона. Австрийский крикс-комиссар Винсент и испанский крикс-комиссар Алава присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова «блюхер» или «ночь». Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке, на высотах, в стороне фрешмона. И тут, в этой исполинской драме, Наступил перелом.